Она стояла на верхней перекладине лестницы и раскачивалась так сильно, что Томми и Аника вскрикивали от ужаса, боясь, что лестница вот-вот упадет. Но она не падала. Когда Пеппи заканчивала свое представление, она всегда спускалась с лестницы головой вниз, чтобы еще немного насмешить Томми и Анику. Каждый день она покупала в городе яблоки, апельсины, леденцы, укладывала все это в корзинку. Затем господин Нильсон лез этой корзинкой к окну детской. Томми открывал окно и брал гостинцы.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 Так дело не пойдет. Если все дети будут рассуждать, как ты, то кошеледы в нашей стране могут взбунтоваться. Томми и Аника давясь кое-как проглотили по две ложки. Пеппи участливо за ними наблюдала. «Когда-нибудь, я надеюсь, вы все-таки попадете на море», продолжала Пеппи, раскачиваясь на стуле. «Поэтому вам надо поскорее научиться есть как следует. Помню, как я плавала с папой на корабле. У нас произошел такой случай. Матрос Фридельф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 Если он перестанет кормить его картошкой, то Фридель сожрет его самого. На кухне было всего лишь 117 картофелин. И тогда Кок пошел на хитрость. Он кинул ему последнюю, ловким прыжком выскочил из кают-компании и заклопнул с собой дверь. А мы все стояли на палубе и глядели на Фридельфа в иллюминатор. Он печал, как голодный грудной младенец и в конце концов принялся огладать хлебную корзинку. А потом сожрал кувшин и 15 пустых тарелок. Но и это не утолило его голод. Когда он забрался на стол, встал на четвереньки, начал грызть доски. Да так усердно, что щепки летели во все стороны. Он ел стол с таким наслаждением, будто это была спаржа. Видно, Фридельф находил, что ломтик стола вкуснее самых вкусных бутербродов, какие он ел в детстве. Тут папа понял, что Фридельф окончательно вылечился от своей изнурительной болезни, пошел к нему и сказал: возьми из себя в руки, батросы, потерпи немного. Через два часа будет обед, и тебе дадут кусок свинины с спира. Есть, капитан, я постараюсь, ответил Фридельф, вытер рот и в глазах его вспыхнул голодный блеск. Только разрешите мне, капитан, поужинать сразу же после обеда. Пеппи склонила голову и кинула косой взгляд на Томи, Анику и на их тарелки с кашей. — А вы когда-нибудь обязательно попадете на корабль, и там вас на каждый плохой аппетит. Как раз в эту минуту мимо дома Сётергренов Гренов прошел почтальон. Он увидел в окно Пеппи и крикнул ей. — Пеппи, длинный чулок, тебе письмо! Пеппи так изумилась, что чуть не упал со стула. — Письмо? Мне? Пистоящее насьмо? — Письмо? «Ой, то есть я хочу сказать, настоящее письмо? Покажите скорее, я не могу это поверить!» Но это и в самом деле оказалось настоящим письмом. Письмом со множеством диковинных марок. «Прочти лучше ты, Томми. Ты уже ученый», — сказала Пеппи. И Томми прочел. «Моя дорогая Пепилота, по получению настоящего письма немедленно отправляйся в порт и жди прихода попрыгунья. Я намерен приехать за тобой и увезти тебя к себе в веселье». Ты должна же, наконец, увидеть страну, в которой твой отец стал таким могущественным королем. У нас и в самом деле очень весело живется, и я надеюсь, тебе там понравится. Мои верноподданные тоже страстно желают увидеть принцессу Попилоту, о которой они много слышали. Так что здесь не о чем долго говорить. Собирайся в путь, ты пойдешь со мной. Такова моя королевская отцовская воля. Твой старый отец шлет тебе крепкий поцелуй и самые нежные приветы. Король Ифраим I длинный чулок, повелитель веселья. Когда Томми кончил читать письмо, кухне воцарилась мертвая тишина.